Глава 5. Из укрытия выползла гора. Затем гора начала приближаться к нам, я рассмотрел на ее огромной мохнатой башке с десяток черных глаз, источающих истинное зло. Все тело монстра было усыпано большими пузырями, которые были наполнены какой-то мутно-желтой жидкостью, и в этой жидкости что-то шевелилось. Монстр тут же встал в боевую стойку, раскинул в стороны огромные щупальца, чем-то похожие на осьминожье. Только вместо присосок они были усеяны когтями, с которых на землю капала ядовитая зеленая субстанция. Эта громадина была в три человеческих роста, и она неумолимо приближалась к нам. «В портал!» Вновь я услышал крик дикого, но остался на месте. «Драконов ты сдурел!» Я вдохнул чужеродный запах изнанки, который уже начал пропитываться смрадом, исходящим от приближающегося существа. «А ты уверен, что справимся?» – спросила искра. «Я и не с такими справлялся», – ответил я ей. «Так это было в другом мире», – Вскрикнула она, но затем осеклась. «Ой, что-то я опять паникую. Какой план действий?» Я вздохнул. «Импровизация, как всегда. Надо посмотреть, какую угрозу, кроме яда и когти, она представляет». Остальные из группы столпились вокруг меня, с ужасом наблюдая, как приближается гора. «Ты угробишь всех! Ты угробить всех хочешь, драконов!» Заорал подскочивший ко мне Дикий. «Пятый уровень! Причем усиленный!» «Так вы же сами сказали, мы охотники на опасных монстров!» «Парировал я. Разве нет?» Дикий нахмурился и быстро пробурчал. «Давайте так. Я отвлекаю, бросаю в нее фаерболами. Затем Григорий кидает свою крапиву. Следом опять я. Дезориентируем ее, раздергиваем». Затем Зверобоева обездвиживает эту сволочь, скручивая нервы. Динамитова кидает свои семена, делая ей бобо. А мы с Драконовым добиваем, заходя тем временем с тыла. Я вновь вздохнул. Извините, наставник, будет немного не так. В руке у меня вспыхнули зачатки карающей плети, и я отошел в сторону, чтобы случайно не задеть на замахе остальных. «Искра, давай!» – крикнул я. Осьминог взревел, когда увидел в полутьме засиявшую плеть и ускорился. А я размахнулся. Щелк. Огненная струна срезала одно из щупалец и то покатилась по земле в сторону. Монстр запищал от боли, немного сбавив скорость. Я вновь взмахнул плетью. И еще два щупальца, разбрызгивая вокруг себя, темно-бурую кровь, отвалились от существа. «Аня, центральный нерв!» – вновь скомандовал я. Анюта тут же среагировала, заставив монстра завопить от боли. «Гриша, тормози ее!» «Лена, стреляй в глаза!» – отдал я следующие команды. Монстр тут же запутался в крапиве, циклоп тут же побледнел. Понятно, он потратил много манны, чтобы удержать этого крупного гада. Лена метко стреляла по глазам твари, и при каждом попадании тварь реагировала жутким визгом. Внезапно пузыри начали отпадать от монстра и падая лопаться. Из них вылезли мелкие существа, напоминающие крупных тараканов. Я переключился тут же на них, не успев отсечь последние два щупальца – Но Дикий закончил за меня дело, перерубив их огненными копьями. Множество лапок зашуршало пылью изнанки. Около ста паразитов, а может и больше. Мне пришлось изрядно влить магической энергии в массовый столб огня, увеличивая его площадь раза в два. Пламя взвелось в самой гуще тараканов, и писк множества глоток потонул в поглощающем зареве. Искра тем временем помогала Лене ослеплять монстра, поливая огнем. Головоногий ревел все сильней, вертя своей башкой в разные стороны. Дикий в это время готовил мощные заклинания огня, огненную глыбу, как он сказал вслух. Именно в этот момент ситуация вышла из-под контроля. Монстр содрогнулся и начал мутировать. Наставник не успел бросить глыбу. Тёмное копьё прочертило пространство между монстром и нами, оставляя за собой дымчатый след. Играючи, пролетев сквозь купол, оно врезалось в дикого. Удар был такой силы, что его отбросило к стене. И я заметил в его груди открытую рану, из которой начала хлестать кровь. Аня тут же бросилась к нему, а я накинул на всех защитный купол. «Эх, сюда бы и Леону!» Тогда можно было бы не опасаться таких вот неожиданностей. Кидая в монстра огненную вспышку, я посмотрел в сторону дикого. Вроде дышит. Конечно, я понял, что происходит. Увидел мелькнувшие в тени красные глаза. Тюлькин. Вот же сволочь. Мало того, что притащил с пятого уровня этого монстра, так еще заразил его тимой Искра. «А вот сейчас бросай свое занятие и подпитывай меня до упора!» Приказал я питомцу и услышал напряженно звенящий голосок дракоша «Хорошо, лечу к тебе!» Она всегда говорит таким тоном, когда страшно волнуется. Я увидел рядом тень. Все это время питомец находился в призрачном облике, чтобы не было у Дикого лишних вопросов. Мутировавший монстр за это время, несмотря... На взрывающиеся семена от Леной и стебли крапивы циклопа уже успел отрастить несколько клубящихся щупалец и запустил еще в нашу сторону два темных копья, которые пробили брешь в куполе, и к этим прорехам начала ползти тягучей смолой черная лужа, которая сочилась из его ран. Стебли крапивы монстр растворил темной материей и начал надвигаться на нас. Скоро мы окажемся в пределах досягаемости его щупалец, и тогда лучше не думать об этом. Парень-порталист не стоял без дела. Он формировал большую печать перехода. Наш портал захлопнулся прямо перед носом дикого, и теперь нужно создавать новый». Тюлькин в тени производил какие-то манипуляции, двигая монстром, будто марионеткой. И я запустил туда, где он прятался, пару усиленных фаерболов. Прервав очередное заклинание, злодей тут же исчез из поля зрения. Когда лужа протискивалась в прорехе купола, темные копья содрогали его. А дымчатые щупальца, расплывающиеся в воздухе, почти добрались до нас. Я вновь сформировал огненную плеть, теперь уже длиннее. На этот раз не пожалел драконьего пламени, отчего смертельная струна вспыхнула еще ярче. Размахнулся и забросил плеть немного правее. Она захлестнула монстра, обернув его несколько раз. А затем я сжал рукоять плети у себя в руке. И она принялась сжимать монстра, Все сильнее и сильнее. Существо заверещало, лужа начала отступать, втягиваясь в темную сущность. То же самое происходило и с щупальцами. Головоногий завизжал, когда я еще сильнее надавил на рукоять плети, затем забулькал и вспыхнул, оседая на каменный пол бесформенной массой. Через несколько секунд лишь гора пепла напоминала о монстре. Я поискал взглядом Тюлькина, но какой там, его и след простыл. «Я тоже не вижу этого гада», – ответила разочарована искорка. «Мне кажется, что его уже здесь нет». «Ну что ж, мы еще встретимся. Я очень постараюсь, чтобы та встреча оказалась для него смертельной». Я подошел к Дикому, и он улыбнулся обескровленными губами, подняв большой палец вверх в одобрительном жесте. «Я все видел, Драконов, красавец, да и остальные молодцы. Анютка, отдельное спасибо. Ты замечательный лекарь». «Вы тоже достойно бились», — ответил я ему. «Мог бы и лучше, но да ладно». Он почесал грудь, на которой ранения не было и следа. Аня подлечила его на славу. «Так, что это была за хрень темная?» «То, с чем род драконовых борется в последнее время», — пояснил я, стараясь не вдаваться в подробности. «Явление существа с десятого уровня, изнанки». Дикий выпучил на меня глаза. «Ты, наверное, шутишь? Десятый, точно?» «Мой-то тем не врет». «Это же с ума можно сойти, что там за чудовище может быть? А кто-нибудь еще в курсе?» Спросил Дикий, вставая, и немного пошатнулся, опершись на подставившего плечо циклопа. «Тигров знает, да», — ответил я. «Все под контролем». «Я вижу, как у вас все под контролем», — пробурчал Дикий. «Когда такая дичь произошла у меня на глазах...» Я теперь буду внимательнее присматриваться даже к зверушкам первого уровня. Скоро добьем его, не сомневайтесь. Хочется верить. Сомнением посмотрел на меня наставник. Я расковырял кучу пепла и достал из него кристалл гигантских размеров. Яркие кровавые всполохи на его гранях приковывали взгляд. Дикий тут же конфисковал камень. «У нас ведь рейд как-никак не забыли», — пояснил он. «А любая добыча, особенно такая, тут же становится собственностью Академии. Тут я ничего поделать не могу». А никто из нас и не был против. Мы вышли через портал, который как раз создал парень, представившийся Валерием. Такого человека мне бы в команду. А Петруха пусть еще учится. Рано ему еще». Когда мы появились на руднике, нас также проводили взглядами. Меня особенно выглядел я так, словно побывал в добротном пожаре. Выгоревшие куски ткани красноречиво говорили об этом. Слишком сильная жара сходила от плети, которую я перепетал пламенем дракона. После того, как появились в академии, дикий довольный как слон отпустил нас на весь оставшийся день до завтрашнего утра. Мы появились ближе к вечеру, поэтому обед нам не приносили, зато совместили его с ужином. Вкуснейшая солянка с пирожками и жаркое из утки я запил ароматным чаем с мятой и, побывав в душе, завалился спать. Впрочем, как и остальные. На следующее утро Дикий выстроил нас на площадке. — Значит так. Он начал ходить перед нами, заложив руки за спину. «Кристалл отправлен в музей Академии. Передаю вам благодарность от заведующего за столь редкий экземпляр. К тому же я отправил отчет ректору по нашему рейду. Скорее всего, будет принято решение о награждении. А пока сегодня разгрузочный день. Драконов, ваш командир, вот пусть он и выберет, чем вас занять» и перекрикивая наши радостные крики, добавил «Но это только сегодня, понятно?» но было еще как понятно. Когда Дикий ушел, я объявил день отдыха, правда, с небольшой тренировкой и пробежкой, чтоб совсем не расслабиться. Во время очередного построения Дикий озвучил решение комиссии, и оно, как по мне, было шикарным. В связи с успешным рейдом, повышенной сложности – и убийством крайне опасного монстра, нас отпускали по домам до конца недели. «Сильно не расслабляйтесь», – добавил Дикий. «Следующая неделя будет непростой». Как только я очутился в поместье, тут же принялся изучать почту. В целом ничего особенного. Из всей кучи макулатуры лишь один конверт приковал мое внимание. Меня приглашала светская львица, некая Нелли, на свой день рождения. Обещала, что на вечере будет много богатых персон, успешных предпринимателей. Ну что ж, мне кажется, это знак. Пора обзаводиться полезными связями. Да и засиделся я что-то в поместье. Собираясь на вечер, выбрал неизменный костюм черного цвета. Темно-красный галстук, остроносые лакированные туфли и свежая прическа – с выровненной еле заметной полоской бакенбардов, переходящей в стильную бородку. Чуть позже Тихон подогнал ко входу автомобиль, довольно высунувшись в окно. «Не машина, а сказка!» – улыбнулся он, похлопав по кузову. «Похлопав по кузову. Согласен с тобой, мне тоже очень нравится!» – ответил ему. «И я не лукавил!» Мало того, что у этого черного автомобиля был хищный дизайн, под стать моему-то так еще я чувствовал некую силу, исходящую от этого железного коня. Оказавшись в салоне из бежевой кожи, я буквально окунулся в море энергии, подзаряжаясь ею. «Подожди, Тихон, сейчас еще Евгений подойдет». Остановил я помощника, когда он уже готов был трогаться. «Собирается, как барышня», – проворчал Тихон. «Ты еще при нем это не скажи», – хохотнул я в ответ. «А то мне здесь драки еще не хватало. А тогда ты прав». Наконец Жек оказался в салоне и обратился к помощнику. «Ну что, погнали?» Тихон хотел что-то сказать, но поймав мой взгляд, умолк и завел мотор. Автомобиль плавно тронулся и покатил по бетонной дороге выезжая с территории поместья. Через полчаса мы проехали через резные металлические ворота и пост охраны. Затем пересекли большой сад. Вокруг нас проносились аккуратные низкорослые деревья, стриженные кустарники, ровненькие зеленые газоны. Уже смеркалось, и все это благолепие освещали фонари на металлических столбах. Остановились мы у большого особняка. Данное строение, которое чуть больше моего дома, можно считать мини-замком. Резные башенки, которые словно грибы после дождя, росли на верхнем этаже. Красноречиво напоминали об этом. На входе нас встретил вежливый швейцар, который подсказал, как пройти в зал. Но я решил задержаться. Мне нужно было дождаться одну особу которую я не мог не пригласить на это событие. Наконец я увидел Аню, приехавшую на своем транспорте. Выглядела она просто великолепно. Сияющее белое платье в пол, бриллиантовое колье, собранное в изящную форму прическа, обнажающая женственную шею и в меру глубокое декольте, которого было достаточно, чтобы я непроизвольно залипал взглядом на аппетитной груди. «Привет, красотка!» – обратился я к Анюти, поцеловав ее в щеку. «Ну, здравствуй, мой рыцарь!» – ласково промурлыкала она. «Пойдем посмотрим еще раз на местный бамонт улыбнулся я. «Надеюсь, тут не придется никого испепелять!» «Бррр! Не напоминай лучше!» – поежилась она и добавила. «Говорят, и правда, здесь будут большие шишки со всей губернии и других областей!» «Посмотрим на них, пообщаемся, да, Тихон?» Обратился я к помощнику, на что тот буркнул. «Всю жизнь мечтал!» «А ты, мой верный слуга, веди себя пристойно!» Посмотрел я внимательно на Жеку. «К бабам не приставать, сильно не бухать, мебель не бить, рожа аристократам тоже!» «Назовешь меня еще раз слугой?» Зарычал Жека. «Ну все, это была шутка, какой-то агрессивный сегодня!» Ответил я ему, «Ладно, ты мой двоюродный брат». «Вот это другое дело», — ухмыльнулся Жека. Мы поднялись по мраморной лестнице и попали в огромную залу с высокими потолками и массивными хрустальными люстрами. Большие картины по бокам с пейзажами и сценами боя. По периметру двери, скорее всего, приват комнатки, а в конце зала выход на просторный балкон. Тут не было столов, что очень напоминало один из вечеров у Стрешнего. Поэтому дамы и господа разбились на кучки возле столов с закусками, периодически выхватывая у мельтешащих вокруг официантов бокалы с шампанским. Также я заметил справа закуток, где горел камины, и пожилые аристократы дымили трубками, ведя непринужденные беседы. «О, Алексей, вы пришли!» Воскликнула жгучая брюнетка в ярко-красном платье с открытой спиной и достаточно откровенным глубоким декольте. На шее я заметил ожерелье и загата Ее серые выразительные глаза восхищенно смотрели на меня, и я поймал себя на мысли, что не могу отвести взгляд. Только болезненный щепок за бок от Анюты вернул меня в реальность. «А это вам!» Я передал коробочку, повязанную красной лентой. «Мой скромный подарок. С днём рождения!» Заехали мы по пути в один из магазинчиков, где я прикупил имениннице бриллиантовую брошь в виде бабочки. «Благодарю вас, граф», – просияла брюнетка. «Меня зовут Нелли, а вас Алексей, если не ошибаюсь». «Да, всё верно. А это…» – брюнетка не дала мне сказать, мягко перебив. Проходите в зал, я вернусь чуть позже. Эта бестия не отводила от меня взгляда. Проведу вас в Южную башню. Вы даже не представляете, какие открываются оттуда великолепные виды. Это потрясающе!» Я кивнул, с трудом отлипая от ее глаз. «Да что это со мной?» Рядом насупилась Аня, и я обнял ее, прошептав. Несколько ласковых и откровенных комплиментов. Она тут же рассмеялась, показав жемчужные зубки. Затем мы прошли к фуршетным столам, где общалось подавляющее большинство аристократов, не забывая при этом дегустировать местные закуски. Парни не отставали от нас. И если Тихон выполнял сейчас работу телохранителя, зорким оком, зыркая по сторонам, то Жека... Будучи еще трезвым, помнил, чем все закончилось на другом вечере и сдерживал себя. Я искал взглядом Кашалотовых, да хотя бы Мамонтовых, но не нашел ни тех, ни других. Вечер прошел в приятных беседах. Я успел пообщаться в компании торговых посредников и рассказал о своем бизнесе. В итоге собрал контракты заинтересовавшихся торговцев. Также зацепился языком в толпе молодых и перспективных на тему легкого заработка. Я же утверждал, что любой заработок – это итог приложенных усилий. Причем приложенных грамотно. Конечно, нашлась парочка откровенных лентяев. Они решили подискутировать со мной на эту тему. Но все их доводы разбивались о мою железную логику. Трудись, работай над собой, и тогда будет результат. Даже успел поболтать с пожилыми аристократами и почти договорился о сделке, но в этот момент меня отвлек шум. Я повернулся, заметив, как в малоосвещенном углу неподалеку от меня Жека напирал на прилизанного скромного парня. «Хорошо, что я вовремя среагировал». Когда он уже заносил кулак, я перехватил его руку и дернул на себя. «Все, уладили». Сказал я скромняге, на что тот тут же закивал головой. Претензий ни у кого нет, пожмите друг другу руки. Жека неохотно обменялся рукопожатиями с парнем, а потом я отвел его в сторону. «Женя, ты опять за свое? Гад ползучий!» Я принюхался и понял, что он выпил. «Мы же договаривались, ты не пьешь!» «Не сдержался», — ответил он, пряча взгляд. Что не поделили с этим бедолагой? Кушал закуски, никого не трогал, запивал шампанским. Что? Просто воды я рядом не нашел, — выпалил Жека. Ну и эта паскуда сделала замечание, мол, чавкаю громко. Ты считаешь, что из-за этого надо избивать людей? Я был готов его сейчас в этот паркет вколотить. Мне нельзя замечание делать, когда я бухой, — ответил Жека. «Я не контролирую себя». Я вздохнул, выдохнул, успокоился. «Надеюсь, ты не приставал к барышням?» Спросил я его. Одну хотел по аппетитной попке хлопнуть, но потом передумал. Судя по его тону, он жалел, что так не поступил и хочет компенсировать. «Так, пойдем». Я подтолкнул его в сторону и Жека насупился, но направился следом. Когда подошли к Тихону, который общался в компании зрелых аристократов, я оглянулся и заметил, что Анюта исчезла. А ведь недавно была здесь. Тихон, Аню не видел? Обратился я к помощнику. А, нет. Он как раз улыбался в ответ, прозвучавший в его компании шутки. Но затем встретился с моим серьезным взглядом. И улыбка сползла с его лица. Хотя... Нелли подходила к ней, они очень мило общались, потом я отвлекся. Он заметил, как я ненавязчиво держу за локоть нахмурившегося Жеку. «А с ним чего?» – недоуменно уставился он на выпившего родственничка. «Присмотри за этим дебаширом я сейчас». Как раз вспомнил, что Нелли говорила о башне, может, они там?» Спросил у официанта дорогу и, наконец, вышел на небольшую лестницу из бирюзового мрамора. Огляделся – никого здесь не было. Начал подниматься, и с каждой ступенькой шум светского вечера и смех аристократов становился все глуше, пока не растворился в гнетущей тишине. А затем я увидел следы – капли крови на мраморе и прибавил шагу. Ступени все сужались и становились более похожими на серпантин. «Искра, сможешь проверить, что впереди?» – обратился я к питомцу. «Без проблем», – ответила дракоша и стрелой умчалась вперед. Но тут же вернулась. «Там закрытая дверь, я не смогла ничего увидеть», – услышал я ее расстроенный голос. «Ну что ж, попробую сам открыть». Ступени привели меня к дубовой массивной двери, которая была открыта. «Ничего не понимаю», – удивленно ответила искра. «Заходим, только аккуратней». Я вошел в небольшое помещение. Стены, голый камень, дощатый пол, пара больших шкафов, один из которых приоткрыт по периметру вырубленной вкладки оконные проемы, в которые залетал ветер. Он играл черными локонами Нелли и трепал шелковый пояс на ее платье. Брюнетка стояла ко мне спиной и смотрела в один из проемов. «Здесь очень красиво», – пробормотала она. «Высота всегда замораживала меня, наверное, поэтому я так люблю замки с башнями, хотя еще и потому, что они всегда безлюдны». «Вы не видели мою спутницу?» – спросил я ее. «Говорят, что ее заметили с вами?» «Да, видела», — ответила Нелли и повернулась ко мне. И вновь этот взгляд. Я буквально остолбенел, погружаясь в бездну серых глаз. Не слышал, как на фоне что-то говорила искра, не видел больше этой комнаты, лишь ее глаза. Нелли приблизилась, прижалась своей грудью, затем взяла мою руку, уколов палец. Конечно, я все понял, но было уже поздно. Нелли растерла каплю моей крови по своей изящной ладошке и коварно улыбнулась. «Где... Аня?» Через силу выдавил я, чувствуя сильнейшую слабость и понимая, что не могу пошевелиться. «Да, вот же Насмешливо ответила Нелли, открывая ранее закрытый шкаф. Анютка, привязанная к стулу, была без сознания. Обруч стягивал ее шею и врезался в кожу несколькими шипами. Судя по его красному оттенку, он впитывал кровь. Каплю за каплей. На ее запястьях и щиколотках были похожие предметы, но поменьше. «А теперь садись!» Нелли отвела меня к стулу, ожидающему меня во втором шкафу. Посадила и щелкнула пальцами. Тут же в помещении зашел угрюмый бородатый мужик в бордовом костюме. Он привязал меня к стулу. Нелли защелкнула на моей шее первый обруч, и я почувствовал, как острые шипы впиваются в кожу. «Это тебе за моего брата, сукин ты воскликнула она. «Скоро все закончится!» «Да кто ты такая?» «Спросил я. Попытался дёрнуться и не смог. Она владеет магией крови, и это очень плохо. В родном мире я избегал встречи с ними, понимая, на что они способны. «Я графиня Ершова, червяк ты навозный!» «Захохотала брюнетка. Теперь понял, что тебя ждёт!»